833. -е. Матерь Агни-йоги Надо примирить сознание с трудностью испытаний. Это возможно лишь при условии понимания их цели и смысла. Нет ничего хуже ужаса тьмы, неосмысленных страданий. Но знает, когда ученик смысл и значение всего происходящего с ним, ступенями подъема тогда становится все, через что он проходит. Не выдержит дух трудности пути, если не поймет, для чего ему дан путь тернистый. Но если поймет, трудности и тяжести станут легче пера, ибо примет на себя владыка тягости его. Если считаете, что смысл этих трудностей в них заключен и ими исчерпывается, путь света принять невозможно. Но если увидеть в них силу, кующую мощь духа и умножающую огненность, приветствовать будет их ученик, как единственную возможность подняться к Учителю Света. Понимание это совершенно изменит отношение к жизни и даст возможность правильно вести огненную закалку духа. «Трудно, но чудно», — учитель сказал. «Поймите, неужели еще непонятно?» Учитель объясняет каждодневно смысл очередных испытаний и указывает пути извлечения из них нужного опыта жизни. Осмыслить и понять, значит принять беседований, жалоб, уклонений, недовольства, тот путь жизни духа, который наметил учитель, спешно ведущий идущих за ним.